Второй спектакль в новом театре «Кинь грусть» прошел при наполовину пустом зрительном зале. Давали опять прекрасную Елену со Смеловой, и опять среди немногочисленной публики раздавались протесты. Клакеров на этот раз не было, и поэтому весь спектакль прошел без единого хлопка. Все артисты играли вяло, вся администрация ходила, повесивши носы, И то же настроение отразилось на публике, видимо, скучавшей и смотревшей спектакль без всякого удовольствия. Пустые ложи и целые ряды кресел без единого посетителя служили всем как бы укором. Спектакль кончился раньше времени, и в несколько минут все опустело. Разочарованная публика спешила домой. «Сегодня Ильюша решился переговорить с Сонечкой». Вчера она убежала, не удостоив его и двух слов. Днем до спектакля она его не приняла. А теперь он храбро отправился в ее уборную и решился добиться объяснений. «Что же, Сонечка, будет?» Сонечка промолчала. «Сонечка, что же будет?» — повторил он. «Что? Странный ты человек, по чем я знаю. Ты видишь, какие интриги?» Пол театра вчера было бамбуковских приятелей. Нарочно шикали. Какие же, матушка, интриги. Просто плохо играли. Но это не тебе, милый, судить. Ты слишком мало понимаешь. Я не сужу. Я слышал, что говорили вчера кругом. Да и сегодня. Говорили мои враги. В угоду Бамбукову. Оставим, Соня. Но ведь сегодня сбора не хватило на вечерние расходы. Сегодня открытие в нескольких театрах, это случай. Значит, ты думаешь, что мы не прогораем еще? Я ничего не думаю и прогара пока не вижу. А ты думай, что хочешь. Я должен тебя предупредить, что больше не могу затрачивать средства. Дело твое, театр твой, поступай, как знаешь. Но ведь ты сама говоришь, что я ничего не понимаю. «Я для тебя только затеял театр, и ты должна за все отвечать. Я вложил уже в дело больше тридцати тысяч. Ты, может быть, полагаешь, что я воспользовалась твоим доверием, положила эти тысячи в карман? Я никогда этого не думал. Но если мы прогорим в начале сезона, то утешения тоже мало. Нам никто не скажет спасибо. Мало спасибо. У нас контракты со всеми служащими неустойки». Тебе надо было раньше на все рассчитать. Начало сезона может быть неудачным, но после какой-нибудь гастролер может вернуть все слегка. Так всегда бывает. Канетте два сезона чуть не прогорело, а потом стало наживать по 40 тысяч в сезон. Бамбук в то же самое. «Ах, Соня, но я тебя предупреждал, что сотнями тысяч я не располагаю. Я тебе серьезно говорю, что не только сезон, но до зимы я не продержусь. Больше хоть задави, ты ничего не выжмешь из меня. Попробуй передать кому-нибудь антрепризу или найти компаньона». «Где ты найдешь, кому передашь? Что нам передавать? Тебя? Ну, хоть бы и меня. Ты думаешь, не найдется?» желающего. Теперь, Соня, не до шуток. Я удивляюсь тебе. Карета остановилась у подъезда с Миловой. Она протянула руку Ильюшем. До свидания, я устала. Ты не пустишь меня? Куда? К тебе. Поздно уже. Я должна тебе напомнить, что я даже не заикнулась и театре. Это была твоя мысль и твоя добрая воля. Это уже Подло, Соня. Прямо подло. Я думал затратить десять тысяч. Ты сулила золотые горы. А теперь, говоришь, точно я, в самом деле, для аферы затеял театр. Но я не считал у тебя в кармане денег. Если ты сам предлагал, то я вправе думать, что у тебя есть деньги. Впрочем, эти разговоры ведь ни к чему не ведут. Скажи прямо, что ты хочешь, и дай мне покой. Она встала. Ничего я не хочу отвечал ильюша что вы от меня хотите помни что я не дам более ни гроша изволь прекратим спектакли театр на твое имя на следующий день ильюша не пошел в свой театр и с утра явился в правление невского банка главный директор татаринов был уже в своем кабинете Ильюша прошел в кассу, старшего кассира еще не было, но другой артельщик Петр Михайлов бросился к Ильюше. «Директор тебя спрашивал, иди скорее к нему». Ильюша побледнел, как полотно. Руки и ноги у него затряслись. «Зачем? Не знаешь?» «Не знаю. Как пришел?» «Говорят, спросил, где Илья?» «У Ильюши зуб на зуб не попадал». Татаринов сидел, нагнувшись над бумагами И не сразу заметил вашу ищу. «Ах, это ты!» – произнес он наконец «Подойди-ка сюда» Илюша, как вор, стал прокрадываться Один вид его заставил директора испугаться Когда он остановился посреди комнаты Татаринов пристально посмотрел на него «Послушай, Илья, ты сколько лет у нас служишь?» Шестой год, Владимир Петрович. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя на руках счетов? Извините, сейчас не припомню, я сосчитаю. Не надо, я тебе скажу. Девятнадцать счетов по семь тысяч четыреста тридцать пять рублей. Разве ты ни с кого не получил? Никак нет. Я сегодня пойду на Охтинский химический завод и не надо. Не надо. «Передай счета Петру». «Где счета?» «У меня». «Где они?» Ильюша побледнел еще более. «По счетам давно было получено. И деньги ушли в кассу театра. Кинь грусть. Я сейчас принесу». «Хорошо, передай их сейчас Петру. Сколько тебе передано кассиром для уплаты?» Кажется, три тысячи. Четыре тысячи двести. Почему ты до сих пор не представил в кассу оправдательных документов? Не успел еще. Я сейчас. Все сейчас, да сейчас. Где ты раньше был? Две недели у тебя на руках, и ты не платишь. Илюша хотел идти, но Татаринов остановил его. Погоди. Этот театр, кинь грусть, ты содержишь никак нет нет никак нет как же мне говорили не могу знать да ведь твоя фамилия игнатьев так точность на читаю в полицейском приказе театр арендуемый крестьянином ильей игнатьевым однофамилиц ложные слухи хм, может быть но все равно. Мы сегодня произведем ревизию Ты сдашь все документы Петру Ильюша едва стоял на ногах В глазах у него помутилось Директор опять нажал кнопку И приказал позвать Петра Прими у него сейчас все счета и ордера Проверь по кассовым книгам и доложи Слушаюсь Вступайте Едва Ильюша вышел из кабинета Как силы оставили его Он опустился в прихожей на стул. «Что, тебя дурно?» – испуганно спросил товарищ. «Нет, пройдет, это так». Петр Михайлович подошел к кассе. «Отдохни, приходи считаться», – сказал он. «Хорошо». Как только Ильюша остался один, силы вернулись к нему. Он глазами нашел свое пальто, картуз, И прежде чем сторож заметил его, был уже на лестнице. «Что это все значит?» – произнес сторож. «Нагоняй директора, внезапная болезнь, бегство, надо сказать». «Петр Михайлович, а Илья-то утек». «Как утек?» – в свою очередь испугался Петр. «Я и глазом не успел повести, как он утек. Оделся и был таков». Петр пошел доложить директору. «Татаринов». Испугался не меньше его Так и есть Он растратил И на ваши деньги Открыл театр И что же вы все смотрели Вам докладывали еще в прошлом году Что Илья играет на скачках Наше дело маленькое Если вы не изволили за год Ни одной внезапной ревизии сделать то как же нам-то смотреть Ты товарищ его И должен был знать Это его театр кинь грусть «Его? А он мне говорил сейчас, что однофамильца. Его и театр, Смилова, и салон Натали на кирпичном, и скачки. Тут денег похоронено много. Это не десятью тысячами пахнет, которые у него на руках. Смотрите, целы ли бумаги? Неужели он бежал? Ведь я тебе его сдал». «Я не полицейский и арестовать не могу». Я пошел в кассу, а когда сторож сказал мне, его уши след простыл. Татаринов стал нервно ходить по кабинету. Воры, кругом воры, за всеми смотрят. Невозможно. Надо поймать подлеца Илью. Полиция поймает, никуда не уйдет. Надо дать знать в полицию об исчезновении Ильи. Сходи в участок и сделай заявление. Слушаюсь. Попроси сюда бухгалтера второго отделения. Странно. Как видно, никто раньше не обратил на Илью внимания. Ведь он два года азартно играл на тотализаторе, кутил. Правление банка в составе девяти человек торжественно проследовало в кладовую. Начали считать все вместе. 100 штук нет. Пришлось так и записывать в протокол. Приступили к счету акции Азовского товарищества. Опять та же история. Пересчитали нет ста штук. Нет, как и не бывало. Что же это, господа? Ведь выходит на двадцать тысяч, произнес татаринов. постой ревизия не окончена, возразил кассир. Последними посчитали царицинские. Не хватило пятидесяти штук на пять тысяч. Итого, значит, двадцать пять тысяч. Только. Ну, это еще благополучно, облегченно вздохнул кассир. По-моему, Илья заслужил благодарственный адрес от нашего банка за честность. Присутствующие засмеялись, а кассир вздохнул с облегчением. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Двадцать пять тысяч, да на руках у него тысяч двадцать. Пусть-таки завтра артель внесет, и все в порядке. А если бы молодец поступил по-эбелевски, да махнул в Америку, затрещал бы наш банк. Все артели вместе не внесли бы нам четырех миллионов.